Книга вторая. Пища в деревне. Глава 1. Появление пищи. Наша тема, что началась так скромно в кабинете мистера Бенсингтона, уже настолько расширилась и разветвилась, что отныне все повествование будет историей о том, как пища богов разошлась по свету. Ее дальнейшее развитие и движение можно сравнить с тем, как непрестанно растет и ветвится дерево. Прошло совсем немного времени, всего лишь четверть жизни одного поколения с того часа, как пища впервые появилась на маленькой ферме возле Хиклибрау, и вот она сама, и слухи о ней, и отзвуки ее силы уже растеклись по всему миру. Очень быстро пища богов вышла за пределы Англии. Скоро она появилась в Америке, разнеслась по Европейскому континенту, потом перекинулась в Японию, в Австралию. Словом, распространилась по всему земному шару, стремясь к заветной цели. Двигалась она осторожно, без лишней торопливости, извилистыми путями, и ничто не могло ее остановить. Это было наступление гигантизма. Наперекор предрассудкам, наперекор законам и уставам, наперекор упрямому консерватизму, что лежит в основе всех человеческих установлений, пища богов, раз появившись на свет, Осторожно, но неотвратимо шла своей дорогой. Дети, вскормленные пищей, росли и мужали. Вот самое главное, самое важное событие того времени. Но шум и сенсацию всегда производили случайные вспышки гигантизма, возникавшие из-за утечки пищи. А дети росли, их становилось все больше, этих выкормышей чудесного порошка. Но даже самые строгие меры предосторожности не могли помешать пище все снова и снова просачиваться в животный и растительный мир. Пища богов ускользала из-под контроля с упорством живого существа. Подмешанная в муку, она обращалась в мельчайший, почти невидимый порошок, и в сухие ясные дни, как нарочно разносилась по белу свету при малейшем дуновении ветра. и тотчас же какое-нибудь новое насекомое или растение ненадолго обретало роковую славу и величие, либо вновь появлялись чудовищные крысы и другая нечисть. Так несколько дней деревня Пенгбурн сражалась с гигантскими муравьями. Три человека умерли от их укусов. Всякий раз начиналась паника, потом борьба не на жизнь, а на смерть. Люди одолевали буйно разросшееся зло, но до конца искоренить его не могли, Что-то всегда оставалось, хоть и не так бросаясь в глаза. Формы жизни менялись, а потом ошеломляла новая вспышка, где-нибудь вдруг буйно разрастались чудовищные травы, летали семена исполинских сорняков, начиналось нашествие тараканов, в которых приходилось стрелять из ружей, или появлялись тучи громадных мух. В самых забытых тихих уголках земли неожиданно вспыхивали отчаянные сражения. Схватки с пищей порождали даже героев, павших в битве за торжество малого над большим. Постепенно такие происшествия вошли в привычку. Люди научились кое-как справляться с ними, говорили друг другу, что установленный порядок незыблем. После первого приступа паники, несмотря на все красноречие Кейтерема, Звезда его на политическом горизонте потускнела, и его знали просто как представителя крайних. Медленно, очень медленно выбрался, наконец, с Кейтером на первый план. Установленный порядок незыблем утверждал доктор Винкулс, новоявленный вождь радикального направления общественной мысли, так называемого прогрессивного либерализма. И его сторонники с лицемерным пафосом славили прогресс, а идеалом их Оставались маленькое государство, маленькая культура, маленькие семьи, хозяйствующие помаленьку каждая на своей маленькой ферме. Установилась мода на все маленькое и аккуратненькое. Быть большим считалось просто вульгарным, и лишь крошечное, изящное, утонченное, миниатюрное, малюсенькое удостаивалось похвалы. А тем временем дети, вскормленные пищей богов, все росли, росли неспешно, постепенно, как и положено детям, и готовились вступить в мир, который тоже менялся, чтобы их принять. Они мужали, набирались силы, знаний, и каждый сообразно своим склонностям и способностям готовился достойно встретить свою великую судьбу. Вскоре они уже стали казаться естественной и неотъемлемой частью нашего мира, да, впрочем, и все всходы гигантизма казались теперь естественными, и люди не могли себе представить, что когда-то было иначе. И, услыхав о разных чудесах, на которые оказывались способны гигантские дети, все говорили удивительно, но ничуть не удивлялись. Дешевые газетки сообщали своим читателям о подвигах трех сыновей коссора. Эти необыкновенные мальчики поднимают тяжелые пушки, бросают на сотни ярдов громадные куски железа, прыгают в длину на 200 футов. Говорили, что они копают глубокий колодец, Глубже всех колодцев и шахт на свете ищут сокровища, скрытые в земных недрах с незапамятных времен. Котки и журналы уверяли, что эти дети сравняют горы с землей, перекинут мосты через моря, изроют туннелями вдоль и поперек весь шар земной. Удивительно восклицали маленькие людишки. «Просто чудеса! Это будет очень удобно и всем нам на пользу!» И продолжали спокойно заниматься своими делами, Словно и не существовало на свете никакой пищи богов. И в самом деле, то были пока лишь первые проблески гения, первые намеки на могущество детей пищи. Всего лишь игра проба сил без всякой определенной цели. Ведь они еще сами себя не знали. Они все еще были детьми, медленно растущими детьми нового племени. Их исполинская сила увеличивалась день ото дня, Их могучей воли еще предстояло вырасти и обрести смысл и цель. Когда мы теперь оглядываемся на эти годы, они кажутся нам единой последовательной цепью событий. Но тогда никто не понял, что наступает эра гигантизма, точно так же, как долгие века мир не понимал, что единым и неслучайным процессом было падение Римской империи. Современники были слишком тесно связаны с отдельными событиями, чтобы рассматривать их как нечто единое. Даже самые мудрые считали, что пища богов породила лишь отдельные нелепые явления, кучку своевольных уродов, которые подчас мешают и вносят беспокойство, но не в силах пошатнуть или изменить сложившийся раз навсегда облик мира и человечества. В этот период накопления сил гигантизма находится все же наблюдатель, которого больше всего поражает непобедимая инерция огромной массы людей, их упорное равнодушие и нежелание признавать существующих рядом гигантов, неспособность понять то огромное, что сулит завтрашний день. Как в природе, многие потоки кажутся всего спокойнее, тише и невозмутимее, как раз тогда, когда они вот-вот не свергнутся водопадом, Так и в те последние годы уходящей эпохи словно бы укрепилось все, что было в сознании людей устарелого и костного. Реакционные взгляды стали самыми распространенными. Говорили, что наука зашла в тупик, что нет более прогресса, что вновь приходит пора самовластия. И это говорилось в дни, когда все громче слышала скрепнущая поступь «детей пищи». Конечно, суетливые и бесцельные перевороты их времен, когда, к примеру, толпа неразумных людишек свергала такого же неразумного царька, давно уже канули в вечность. Но перемена — это закон, который никогда себя не изживет. Просто изменились сами перемены. Новое появилось в небывалом обличии, и современникам было еще не под силу осознать его и принять. Чтобы рассказать о появлении нового во всех подробностях, пришлось бы создать многотомный исторический труд, но повсюду происходило примерно одно и то же. И если рассказать, как новое появилось в одной точке земного шара, можно дать понятие о том, что происходило во всем мире. Случилось так, что одно заблудшее зерно гигантизма попало в миленькую маленькую деревушку Чизинг-Айбрейт в графстве Кент. Странно оно созревало, трагически бесплоден был его рост, и, рассказывая о нем, мы словно попытаемся по одной нити проследить сложный запутанный узор на полотне, что выткано временем. Чизинг Айбрайте, разумеется, был священник. Приходские священники бывают разные, и меньше всех мне нравятся любители новшеств. Эдакие разношерстные люди-консерваторы по должности, которые не прочь иногда побаловаться и передовыми идейками. Но священник прихода Чизинг Айбрайт не признавал никаких новшеств. Это был весьма достойный, пухленький, трезвый, умеренный в своих взглядах человечек. Уместно будет вернуться в нашем повествовании немного назад, чтобы кое-что о нем рассказать. Он был вполне под стать своей деревне, И вы легко представите себе пастыря и его паству в тот вечер на закате, когда миссис Скилет, помните ее побег из Брау, принесла пищу богов в эту сельскую тишину и благолепие, о чем тогда никто и не подозревал. В розовых лучах заходящего солнца деревня выглядела олицетворением мира и покоя. Она лежала в долине у подножия, поросшего буком холма вереницы домиков, крытых соломой или красной черепицей, Крылечки домиков были украшены шпалерами, вдоль фасадов рос шиповник. От церкви, окруженные тисовыми деревьями, дорога спускалась к мосту, и понемногу домиков становилось больше, и стояли они теснее. За постоялым двором чуть виднелось межвысоких деревьев жилище священника, старинный дом в ранне-георгианском стиле, а шпиль колокольни весело выглядывал в узком просвете долины между холмами. Извилистый ручеек, тонкая полоска небесно-голубого и кипенно-белого, окаймленная густыми камышами, вербой и плакучими ивами, сверкал среди сочной зелени лугов, словно прожилка на изумрудном брелоке. В теплом свете заката на всем лежал своеобразный, чисто английский отпечаток тщательной отделанности, благополучия и приятной законченности, которая, увы, только подражает истинному совершенству». И священник тоже выглядел благодушным. Он так и дышал привычным, неизменным и непоколебимым благодушием. Казалось, он и родился благодушным младенцем в благодушной семье, рос толстеньким и аппетитным ребенком. С первого взгляда становилось ясно, что он учился в старой престарой школе, в стенах которой, увитых плющом, свято блюлись старинные обычаи и аристократические традиции, И уж, конечно, в помине не было химических лабораторий. Из школы он, конечно же, проследовал премехонько в почтенный колледж, здание которого восходило к эпохе пламенеющей готики. Библиотеку его составляли в основном книги не менее чем тысячелетнего возраста, Яру, Элис, добротные дометодистские молитвенники и прочее в том же духе. Низенький, приземистый, он казался еще ниже ростом от того, что был в ширину почти такого же, как в высоту, а лицо его с младенчества, приятное, сытое и благодушное, теперь в более чем зрелые годы приобрело более чем солидность. Библейская борода скрывала расплывшийся двойной подбородок, часовой цепочки он по причине утонченности вкуса не носил, Но его скромное облачение сшито было у отличного вестинского портного. В тот памятный вечер он сидел упершись с руками в колени и, помаргивая глазками, с благодушным одобрением взирал на свой приход. Время от времени он приветственно помахивал пухлой ручкой в сторону деревни. Он был покоен и доволен. Что еще желать человеку? «Отличное у нас местечко», — сказал он привычно, — «посреди холмов, как в крепости», — продолжал он. И, наконец, довел свою мысль до конца. «Мы сами по себе и далеки от всего, что там творится». Ибо священник был не один. Он обменивался со своим другом избитыми фразами об ужасном веке, о демократии и светском образовании, о небоскребах и автомобилях, об американском засилье, о беспорядочном чтении, которое портит нравы, о безнадежном вырождении вкуса. Да, мы далеки от всего, что там творится. Едва он договорил, как послышались чьи-то шаги. Священник с трудом повернул свое пухлое тело и увидел ее. Представьте себе старуху, она приближается неровным, но упорным шагом, корявой натруженной рукой, Она сжимает узел, длинный нос ее, он подавляет и заслоняет все прочие черты лица, морщится, выражая отчаянную решимость. Маки на чипце важно кивают, медленно и неотвратимо переступают ноги. Белые от пыли носы старомодных башмаков по очереди показываются из-под обтрепанной юбки. Под мышкой болтается, норовя, ускользнуть старый рваный и выленивший зонтик. Нет. Ничего не подсказывало священнику, что в образе этой нелепой старухи в его мирную деревню вступил его величество случай, непредвиденное. Словом, та старая ведьма, о которую слабые людишки называют судьба. А для нас это была, как вы, конечно, уже поняли, всего лишь миссис скелет Старуха была слишком обременена своей ношей, чтобы учтиво присесть перед священником и его другом, а потому притворилось, что не замечает их, и прошлепла мимо совсем рядом, направляясь вниз в деревню. Священник молча проводил ее глазами, обдумывая свое следующее изречение. На его взгляд, случай был самый пустяшный, старуха с узлом, как и невидаль. Старухи вечно испокон веку таскают с собой всякие узелки. Что ж тут такого? «Мы далеки от всего, что там творится», — снова сказал священник. Мы здесь живем среди вещей простых и неприходящих — рождение, труд, скромный посев, скромная жатва — вот и все. Бури житейские обходят нас стороной. Священник любил с глубокомысленным видом потолковать о вещах неприходящих. — Вещи меняют свой облик, — говорил он, — но человечества нет. Таков был Чизинг Айбрейдский священник. Он всегда находил повод вставить классическую цитату, пусть даже и не очень к месту. А внизу под горой весьма неизящная, но решительная миссис Скилет, не желая обходить усадьбу Вилмердинга, лезла напролом через живую изгородь.